Первым дежурил Олег. Козел не уходил. Он отступил к стене, будто старался влиться в нее, смотрел одним глазом на Олега и иногда шумно вздыхал, потом начинал чесаться о стену. «Блох напустишь», — сказал Олег, — «стой смирно, а то выгоню». Внимательный и мигающий взгляд козла создавал впечатление, что тот слушает и понимает, Но на самом деле козел прислушивался к тому, что происходило снаружи. Глядя на догорающий костер, Олег незаметно задремал. Ему казалось, что он не спит, а видит, как взлетают над головешками синие искры и танцуют парами, сплетаются в хоровод. Козел ахнул и заблеял, застучал копытами – Олег вскинулся, не сразу сообразил, где он, и только через секунду-другую понял, что козла на старом месте нет. Он отпрыгнул вглубь пещеры, а в дыру, в занавесе, лезет серая пупырчатая масса. Медленно, тестом, вваливаясь в пещеру, в массе было какое-то тупое любопытство, неспешность, упорство, а козел отчаянно блеял, умоляя его спасти. Видно, решил, что... Тесто пришло специально за ним. Олег почему-то успел подумать, что для ночного призрака эта масса слишком некрасива. Он шавил рукой по камням и никак не мог найти арбалет. А отвести взгляд от надвигающейся близкой массы, которая испускала удушающий кисловатый запах, он не мог. И потому увидел, как в боку твари вдруг возникла оперенная стрела арбалета, и ушла до половины в тесто, провалилась в него, и тут же легко и быстро тесто подобралось, съежилось и исчезло. Края разрыва сошлись, и занавеска лениво заколыхалась. Олег наконец-то смог опустить взгляд. Его арбалет лежал в двух сантиметрах от растопыренных пальцев. Дик сидел на полу, подтянутый, свежий, будто и не ложился спать. Он опустил арбалет и сказал... Может, не стоило мне стрелять, подождал бы?» «Чего же стрелял?» — спросила Марьяна, которая, не вставая, протянула руку, гладила тонкие панцирные ноги козла, который всхлипывал по-детски, жалуясь Марьяне на свой страх. «Олег окаменела, а эта штука уже к нему подбиралась», — сказал Дик, без желания упрекнуть или обидеть Олега. Сказал, как думал. Он всегда говорил, как думал. «Не было времени головешку выбирать». «Задремал?» — спросил Томас Олега. Томас лежал, положив под голову мешок с сушеным мясом и закутавшись в одеяло. Ему было холодно, холоднее всех. Он никак не мог привыкнуть к холоду. «Ему будет труднее всех, когда станет холодно в самом деле», — подумал Олег. И сказал, «Задремал, сам не заметил. Меня козел разбудил». «Молодец, козлик!» — сказала Марьяна. «Хорошо, что разбудил», — сказал Дик укладываясь на бок. Его ладонь лежала на рукояти арбалета, выточенной точно и красиво. «Сам делал! Сожрали бы нас!» И он заснул, не кончив фразы. Томасу не хотелось спать. Он встал, сменил Олега. Тот чуть поспорил, но согласился. У него глаза слепались. Сразу растянулся на полу. Томас накинул на плечи одеяло, «Хорошо бы подкинуть дров, но дрова надо беречь, их не так много, а будет холодно». Он вспомнил, как было холодно, когда они в первый раз шли к перевалу. «Как смертельно и безнадежно холодно!» Дальше всего они прошли во второй раз, правда, и вернулись из того похода только двое, он и Вайткус. Томас поглядел на ребят. «Почему они не чувствуют, что на камнях спать жестко и холодно?» Какие изменения произошли в их метаболизме за эти годы? Это естественные дикари, глядящие на него старика с нисхождением снисхождением аборигенов. Как бы ни пугал их Борис, они с каждым годом все лучше вживаются в этот мир мокрого леса и серых облаков. А Борис прав и не прав. Он прав, что переход в дикость неизбежен. Томас видит это и в собственной дочери, и в других малышах. Но, очевидно, это и есть единственный выход, единственная возможность спастись. А перевал — это тот символ, в который уже никто не верит, но от которого трудно отказаться. Козел переступил ногами, постучал копытами о камень. Дик открыл глаза, не двигаясь, прислушался, снова заснул. Марьяна во сне подкатилась к Олегу под бок и положила голову ему на плечо, так уютнее. Далеко в лесу что-то ухнуло, и прокатился медленный затихающий рокот. Томас выбрал полежка потоньше и положил в костер.